Глава 14. Очередное учебное утро для адептки из комнаты 313 по традиции началось со спешных сборов. Девушки ну никак не могли привыкнуть вставать в такую рань. Но если Лане предстояла заурядная лекция по целебным травам, и обществу Арисы, то Наташу ждали кровавые ритуалы. Иан Хайлик На утреннее занятие начинающая некромантка шла с предчувствием очередных неприятностей, совершенно не выспавшаяся и голодная. Однако, вопреки ожиданиям, Анхайлек появился в аудитории спокойным, и, судя по всему, кровавой мести не жаждал. Это было странно, так как магистр явно не относился к категории людей, позволяющих на себя орать. Впрочем, Наташа за прошедшую бессонную ночь практически смирилась с любыми, даже самыми страшными последствиями. Одно она решила точно: сама извиняться не станет. Поэтому девушка просто угрюмо сидела, слушала и выполняла диктуемые некромантом задания. Причём выполняла тщательно, стараясь не допустить ни единой ошибки, чтобы не привлекать к себе внимания. И когда наконец Анхайлик объявила об окончании занятия, она быстро засобиралась на выход, но: "Наташа, задержись". А вот она, фраза, которой девушка так боялась. Разговаривать, пусть даже с внешне спокойным магистром, ей совсем не хотелось. «Где Ману?» — решила Наташа. Глубоко вздохнула и прямо спросила. «Я что-то на занятии сделала не так?» Брови Анхайлига удивлённо дрогнули. «Нет». Он качнул головой. «Всё нормально». «В таком случае, если можно, я бы хотела перенести разговор», — выпалила Наташа. Магистр Летиция очень не любит, когда на её занятия опаздывают, а я не горю желанием получить ещё одну отработку у ведьмаков. И не дожидаясь ответа, быстро выскочила в коридор. Со всей возможной скоростью миновав зал и коридоры факультета некромантии, девушка почти взлетела по лестнице к аудитории магистра Летиции. И только тут остановилась, пытаясь отдышаться. Ты чего такая взбудораженная? полюбопытствовала, оглядев её подошедшая Лана. Наказал Анхалик? Нет. Наташа мотнула головой и шёпотом призналась: "Я от него сбежала. Он хотел что-то сказать, а я сослалась на опоздание и не стала слушать". "Ненормальная", сделала вывод полуэльфийка. "Зачем провоцируешь, что его ещё больше?" "Я не специально", пискнула Наташа. "Просто испугалась. А ты бы сама на моём месте осталась бы?" Да, уверенно кивнула Лана, а потом, скиснув, добавила: "У меня бы просто ноги отказали от страха. А хотя раз тебя до сих пор не покарали, значит, не всё так плохо". "Пожалуй", задумчиво согласилась некромантка. Ещё немного пообсуждав странное поведение магистра, Наташа и вовсе расслабилась, его аудиторию зашло уже практически спокойное. В самом деле, Пусть причины и непонятно, но похоже, наказывать её пока не собираются. А значит, чего переживать зазря? Лучше сосредоточиться на ядах, чтобы опять не отравиться. Итак, разделились на группы по трое. С порога привычно начала летица. Сегодня у нас практикум по Внезапно, прерывая ведьму, дверь открылась. И в его аудиторию вошёл Анхайлик. Что-то случилось? Удивилась магистр. Нет. Успокоил тот. Просто забираю у тебя с занятия одну из адепток. Анхайлик посмотрел на мгновенно оцепеневшую Наташу, кивком подзывая к себе. У неё вообще-то практикум, проворчала летиция. Переживёт, отмахнулся некромант и вновь обратил взор на красноволосую девушку. Иди сюда уже. Жду ведь. Той ничего не оставалось сделать, как под недоумевающими сочувственными взглядами сокурсников встать и направится к Анхайлигу. Едва Наташа оказалась рядом, некромант подхватил девушку под руку и потянул за собой. Чувствуя себя безвольной животинкой, которую ведут на убой, Наташа механически перебирала ногами. Однако к её удивлению, Анхайлик направился не на факультет некромантии и даже не к виктору, а прямо на выход из академии. На улице Наташа в непонимании замедлила шаг, на что сразу же последовала реакция: "Поторопись! Иначе опоздаем. Опять на казнь? с опаской уточнила девушка. Нет. Анхалик неожиданно улыбнулся. Но поспешить всё же стоит. Наташа с трудом сдержала желание улыбнуться в ответ. Нет уж. Она твёрдо решила выбросить из головы все мысли о возможном будущем с этим мужчиной. Лучше кого-б попроще для обожания найти. Так спокойнее будет. Тем временем Они приблизились к восточной границе города. Кроме торговцев и складов, здесь, по воспоминаниям Наташи, вроде ничего не было. И куда же с такой срочностью ему приспичило? Недоумённо размышляла девушка: "Да ещё и со мной вместе". Пока девушка соображала, куда же они идут, Анхайлик подвёл её почти к самым воротам. "Думаю, лучше подняться на стену", вслух поразмышлял он и потянул девушку к лестнице. Стражники вежливо поприветствовали магистра и расступились. И когда Наташа оказалась наверху, вся злость на Анхайлега мгновенно исчезла. Прямо перед ней на поле возвышался огромный пурпурный дракон. Он лениво щурил золотые глаза, не обращая внимания на суету вокруг, и лишь слегка подёргивал кончиком хвоста. Красота какая, тихо прошептала Наташа. Подавшись вперёд и вцепившись пальцами в невысокую загородку по краю стены. Красота. Он такой такой удивительный. Аанг, такой настоящий. Если бы в этом мгновении девушка хотя бы немного скосила глаза, то весьма удивилась бы изучающему и в то же время необычно мягкому выражению лица Аанха илега. Однако Наташа не в силах отвести взгляда от дракона. только восхищённо смотрела на ожившую мечту. Даже на прохладный осенний ветер не обращала внимания. Все оставшиеся полчаса погрузки ей никто не мешал. И лишь когда дракон наконец взлетел и устремился к горизонту, Наташа очнулась и поёжилась. Замёрзла. Тотчас отреагировал Анхайлик, и не успела девушка ответить, как почувствовала, что воздух вокруг поддёрнулся тёплой согревающей волной. Наташа растерянно ойкнула, а потом, сообразив, что это, благодарно кивнула. Да. Спасибо. Запнулась и добавила: И спасибо, что привёл сюда. Я очень давно мечтала увидеть хоть одного дракона. Мечтала и ни разу не видела? Девушка потупилась. Там, где я жила, драконов не было. Овыдавила Анна. Понятно. К радости Наташи Анхайлик больше вопросов на эту тему задавать не стал, а просто повёл девушку к спуску со стены. Наташа посмотрела на небо и вздохнула. На вздох неожиданно отреагировал голодным бурчанием живот. Ты когда ела последний раз? строго спросил Некромант. Ну, вчера утром, смущённо призналась Наташа. Сома сошла. Решила умереть от голодной смертью. А в голосе Анхаилега появились недовольные нотки. И красноволосая быстро замотала головой. Нет, просто обед пропустила из-за окон, а на ужин настроения и не было. А завтрак проспала. Наташа Унылов вздохнула. Некромант тихоругнулся сквозь зубы, а потом взял девушку за руку и потянул за собой. То и ничего не оставалось, кроме как быстро перебирать ногами, а спустя несколько минут перед ними показалась знакомая вывеска Королевской цапли. Но против похода в уютный ресторанчик, а голодавшая девушка ничего не имела, даже наоборот, была согласна съесть всё, что дадут, и даже больше. Словно прочитав Наташины мысли, заказ Анхаилькс сделал не маленький, и какое-то время, не замечая ничего вокруг, Наташа просто наслаждалась едой. Настроение у девушки окончательно улучшилось. Некромант молчал, а всякие не слишком приятные мысли о своём излишне привилегированном положении Наташа отодвинула на дальний план. Какая разница, почему всё так происходит? Всё равно ничего не изменить. Так хоть удовольствие получить. А вон на дракона посмотрела, настоящего. А теперь наконец нормально поела и даже десерт получила, потрясающее пирожное, неприторное. свежая во рту, с привкусом клубники, мяты и ещё какой-то вкусной ягоды. Довольно щурясь, Наташа аккуратно облизнула ложку и только потом заметила странный взгляд наблюдающего за ней Анхальга. Так же голодным зверем некромант смотрел на неё. Помнится, когда она отходила от зелья иссушения, на мгновение девушка сама почувствовала себя пирожным и судорожно сглотнув Она мгновенно постаралась переключить внимание Анхайлега на первое, что пришло в голову, спросив: "А можно узнать, где находится владение Тирану?" Некромант задумчиво приподнял бровь. "Ну, я вдруг поняла, что не знаю, а стало интересно", оправдываясь, пробормотала Наташа. По виду Анхайлега было заметно, что в такой резко вспыхнувший интерес девушки к каким-то землям он не поверил. Однако некромант всё же сухо ответил. Неподалёку от Лилля и Самоцветных гор. Собственно, часть этих самых гор принадлежит мне. А что они на самом деле самоцветные? улыбнулась названию Наташа. Именно, с неожиданной усмешкой подтвердил Анхайлик. Там очень много приисков. Только Тирана, к примеру, принадлежит 19. Именно поэтому Лиль прослал городом ювелиров и артефактников. Там куда ни плюнь, везде камни, камни камни. Ох, девушка восхищённо вздохнула. Что ж, теперь я знаю, куда точно не поеду на практику. Почему? фыркнул некромант. Не любишь украшения? Наоборот. Наташа мечтательно прикрыла глаза, но тут же разочарованно вздохнула. Именно по этой причине мне там лучше не появляться. Нервы целые я буду. Ну, если только поэтому, протянул Анхайлик и внезапно посерьёзнев, спросил: "Ты действительно только это хотела узнать?" "Нет", призналась Наташа, понимая, что разговора не избежать. Всё-таки зачем ты увёл меня от летиции? Ну, теперь я узнаю Будут ли меня наказывать и как? мелькнуло в её голове. Ты хотела посмотреть на дракона. Анхайлик пожал плечами. Но последний дракон из Люории вылетал в обед, после окончания занятия мы бы не успели. Наташа от этих слов поперхнулась и с недоверием уставилась на некроманта. Только из-за этого? И это ты мне говорил, что я странная? Что тебе не понравилось? Мне всё понравилось. Девушка нервно покрутила в пальцах ложечку. Но сегодня будний день, у меня занятия, у тебя наверняка полно работы. Зачем? Хотел извиниться. Всё так же спокойно, ашарала Наташа Анхайлик. Я был неправ. И вот почему у неё такое чувство, что таким образом извиняется этот мужчина далеко не перед всеми. В общем, Я тоже зря вспылила, выдавила Наташа, не отрывая взгляда от тарелки с остатками пирожного. Прости, ты прав, я нервная. Мне даже магистр Амали Казелий успокоительное дала, но оно на меня не действует совсем. Точнее, действует, но наоборот. Будоражит и бессонницу вызывает. А вот на подругу хорошо подействовало. А на меня? Девушка оборвала себя на полуслове, осознав, что рассказывает совершенно ненужные подробности. и потянулась к кружке с травяным отваром. Окончание не то позднего обеда, не то раннего ужина прошло в тишине. Даже всё пребывавший в цаплю народ не мешал. Созданный некромантом магический полог не пропускал посторонние звуки. Наконец, задумчиво посмотрев в окно и заметив, что на улице уже вечереет, Наташа вопросительно посмотрела на Анхайлега. А нам не пора возвращаться? «Ты устала?» — уточнил тот. «Нет. Девушка замялась. Но тебе к закату лучше быть одному, да?» «Хм. Откуда такие догадки?» «Ну, вроде бы это правило для жрецов Мораны». «Ты не перестаешь удивлять меня, Наташа». Карие глаза некроманта прищурились. «Значит, знаешь. И при этом не боишься?» Боюсь, смущённо призналась девушка. Просто часто об этом забываю. Анхалик хмыкнул, но всё же начал подниматься. Пошли. Нам и вправду нужно возвращаться. Стараясь не встречаться с ним взглядом, Наташа кивнула и поспешно направилась к выходу. Кстати, тебе ещё вещи какие-то нужны? Уже в дверях цапли уточнил Анхалик. Нет, Наташа быстро мотнула головой. Точно. Точно, точно, девушка вздохнула. Мне и уже купленное хранить негде. В смысле? Ну, Наташа поджала губы, понимая, что оказалась именно в той же самой глупой ситуации, в которой так не желала оказаться. Просто вещей много, а нас в комнате трое, в шкаф всё не помещается. Перебирайся в отдельную комнату на факультете, предложил Анхайлек. «Однако радикально». Наташа недоверчиво посмотрела на некроманта, а потом, опомнившись, быстро отказалась. «Не хочу». «Почему?» Бровь Анхайлига вопросительно приподнялась. «Тебе так будет удобнее?» «Я первокурсница». «Это временное явление?» «Анх, не могу я так. Меня и так откровенные перешептывания уже достали». «Какие же?» А в глазах Анхайлига мелькнули смешинки. что я Наташа запнулась, а потом всё же решилась и на выдохе выпалила, что я твоя содержанка и любовница. И если насчёт содержанки, в принципе, они и правы, то насчёт остального нет, и мне это не нравится. Да неужели? Некромант усмехнулся, сообразив, как неоднозначно звучала её последняя фраза. Наташа смущённо вспыхнула. Я имела в виду не это. Я, в общем, Мне не нравится, когда вокруг обсуждают и перевирают мою личную жизнь. Поэтому ещё больше провоцировать окружающих своим переездом я не хочу. Просто найди в нашу комнату более вместительный шкаф. И только Теперь Анхалик откровенно смеялся. Может, мне ещё что-то сделать? Потолки у вас там в покраске не нуждаются? Осознав, у кого и что она требует, Наташа была готова провалиться сквозь землю от стыда. Извини, пробормотала она. Язык мой, враг мой. Признаю. <свят> Это я уже заметил, хотнул магистр и как ни в чём не бывало, приобняв опешившую девушку за талию, направился к академии. Всю обратную дорогу, ощущая горячую руку мужчины, Наташа проделала как на иголках. А уж когда они зашли на территорию академии, и девушка стала ловить на себя очередную волну косых взглядов, ей и вовсе захотелось исчезнуть. Это Анхайлегу, похоже, всё равно. А вот ей, Наташе, совсем наоборот. Так что, когда они наконец остановились, и Анхайлег отпустил девушку из-за её груди, едва не вырвался облегчённый вздох. Ну что? Оглядев её, поинтересовался некромант: Спасибо ещё раз за дракона, поблагодарила Наташа. И ещё раз прости за вчерашний срыв. Я правда не хотела. Знаю. Анхалик слегка улыбнулся. Но тебе всё же лучше научиться держать себя в руках. Кричать на магов, знаешь ли, небезопасно. Полностью согласная с этим утверждением, Наташа посмотрела на некроманта всем видом демонстрируя раскаяние и покорно кивнула. В ответном взгляде мужчины, несмотря на приближающийся закат, светилось что-то мягкое, тёплое. Анхайлик. Внезапный громкий возмущённый голос магистра Малики напрочь разрушил весь невольный романтизм ситуации. Глаза некроманта мгновенно заполнила антрацитовая ярость. Андрес кабернулся, глядя на приближающихся целительницу и магистра Ясона. Что? А где тебя носит полдня? Подлетев, возмущённо выдохнула Амалика, потрясая какой-то папкой. У меня документы неподписанные лежат, а их отправить нужно было днём. А квитору за подписью обратиться тебе лично, Двайена Пресветлая запретила. Прорычал Анхайлик. «Амалика, у тебя совсем мозги отсохли? Ты идиотка или специально в роль вошла?» От таких слов лицо светлое дрогнуло, а глаза испуганно расширились. «Анх, я... не думала...» Аж побледнев, пролепетала та. «Оно и видно, а следовало бы для разнообразия». Наташа сглотнула, мечтая оказаться подальше от этой магистрской разборки, а Ясон, едва взглянув на Амалику, тихо произнес... «Анхайлик? Может, не стоит так грубо?» «Я сон! Это ненормальная сидела целый день с документами, дожидаясь меня, вместо того, чтобы подписать их у Архимага!» Отрезал некромант. «Не думала она!» «А потом еще все удивляются, почему я вечно занят!» «Давай сюда!» Анхайлик вырвал из ослабевших пальцев омалеки папку и, развернувшись, быстрым шагом направился к факультету некромантии. Целительница же, едва сдерживая слёзы, мгновенно рванулась в противоположном направлении к факультету Благ и Исцелений. Наташа поёжилась, чувствуя себя явно лишней, а потом вдруг поймала на себе задумчивый взгляд магистра Ясона. "Ты ведь Наталья, прорицательница, верно?" внимательно оглядывая девушку, произнёс светлый. "Да." Девушка поспешно кивнула. Изучающий взгляд мужчины её несколько насторожил. Только сейчас я на факультете некромантии учусь. Знаю, ей сонькевнул. Но ты не слишком похожа на тёмную. Ну, у меня вообще-то выбора не было становиться ею или нет. Наташа пожала плечами. Выбор всегда есть, цапчил светлый и вдруг улыбнулся. «Главное — решить для себя, чего бы тебе хотелось. Подумай над этим, Наталья». «Э-э-э...» а... Девушка окончательно растерялась. «Спасибо, я подумаю, конечно. Вы извините, мне нужно идти». Едва получив в ответ согласный кивок, она побежала к лестнице. Лана сидела в полупустую столовой и, увлечённо насаживая картошку на вилку, радовалась, что хоть под вечер, но удалось наконец отвязаться от Кондрата. После того, как Наташу прямо с практики мы забрал Анхайлик, ведьмак весь день надоедал полуэльфийке со вздохами и расспросами, не давая даже немного пообщаться с Арисой. В результате к вечеру Лана не выдержала и попросту сбежала, скрывшись под невидимостью. И почему он свято верит, что я обязана ему помогать охмурять Наташу? удивлялась девушка, заканчивая мучить овощи. но даже если бы помогало. Кондрат против Анхальга неравный бой в любом плане. При этой мысли Лана поморщилась и сочувственно вздохнула. Интересно, какое наказание некромант придумал Наташе, что та до сих пор не появилась. Вот не повезло подруге с ухажёром. Мысли Ланы плавно перетекли на собственное везение в этом плане, вызывая невольную улыбку. При воспоминании о Балеорне по телу тут же пробежали будоражащие мурашки, а щёки окрасил невольный румянец. Есть расхотелось сразу же. А вот желание пообщаться с Эльфом хотя бы немного стало просто невыносимым. В результате, не выдержав и пары минут молчаливой борьбы с самой собой, Лана решительно отодвинула тарелку и поднялась. Стремительно направляясь к выходу, девушка задумалась: "Где сейчас безлюдно?" Наверное, стоит сначала в комнату заглянуть и избавиться от тяжёлой сумки, а потом поискать место для разговора. Эх, как же проще в выходной встречаться. Алёрн всегда видим и пойти можно куда угодно. А тут выкручивайся, ищи место для свидания. Лана шла по коридорам, почти не обращая внимания ни на что вокруг, когда до уха неожиданно долетела фраза: "Эх, скорее бы выходные". А там ещё немного и новогодний бал. Ещё недавно занятый размышлениями о свидании мозг полуэльфийки зацепился за долетевшую фразу. «Выходной — это хорошо, не одна я люблю этот славный день. Но что такое новогодний бал?» Лана озадаченно осмотрелась в поисках говорившего и тут же заметила впереди трёх ведьмачек-сокурсниц. «Ох, надеюсь, из-за этого убийства его не отменят», — вздохнула одна из них. А то так хотелось с Ридом потанцевать. Потанцевать ей хочется, хахтнула другая, с чёрной толстенной косой. Мне вот больше интересно посмотреть на наших рыжих звёзд. Да что на них смотреть? Придут со своими магистрами и будут изображать принцесс, фыркнула третья, рысоволосая. Лучше за себя побеспокоиться. Вот у Лики Рит есть, а нам, Ола, ещё надо пар найти. А то придётся идти в гордом одиночестве и ловить на себе насмешливые взгляды, мол, никто не позарился на такую красоту. Ой, да ладно, пригласят, махнула она подруг рукой лика. Тем более кудревая дурочка уже обезврежена Наэром. Значит, канул к демонам план парней по очереди приглашать эту полуэльфийку. Лана чуть не споткнулась и подавилась возмущённым вздохом. Все приятные мысли из головы выбило окончательно. Прозвище данное ей сокурсниками было крайне обидным и определённо незаслуженным. Даже факт, что ей предстоит отбиваться от поклонников, пролетел мимо её разозлённого сознания. Ой, не смеши. О этого старшекурсника никаких шансов. Я её видела в городе, с тёмным эльфом. Такой красавчик, что даже завидно. Вот почему дурам всегда так везёт. Ту же и лиру возьми. Мозгов нет, зато титьки, во. А у меня и титик нет. А зло думала полуэльфийка, глядя в спину удаляющимся сокурсницам, которые перешли к обсуждению бальных платьев. Посмотрела бы я на них, если бы у них память отобрали. Лана быстро свернула на свой этаж. Продолжать слушать гадости о себе, у девушки не было никакого желания. Отомстить за обиду Мысль промелькнула и сразу исчезла, и Балана прекрасно понимала, что толку с этого мало. Они ведь не перестанут же чесать языками, да и от прозвищ никакая месть не избавит. Войдя в комнату, Кудрявая отметила, что соседок нет, а значит, пробел в знаниях будет заполнять Алеорн, тихо позвала девушка. Когда мужчина появился, Лана жалостливо посмотрела в золотые глаза и попросила: "Расскажи, «О новогоднем бале. Что это такое?» Полуэльфийка грустно вздохнула и добавила, «А то слабоумной себя чувствую». А Леорн был слегка удивлен. Хм, прежняя Лана никогда б не призналась в таком. Все-таки амнезия пошла ей на пользу. Эльф усмехнулся и спокойно откликнулся. «Танцы, еда, выпивка и развлечения. Ночью элементалисты устроят фейерверк». А ещё многие дарят друг другу подарки. Неожиданно Анна вспомнила недавно найденное кольцо. Тоже, хм, подарок. Интересно всё-таки. Знает ли Алёрн, что она помолвлена? А если да, то что думает по этому поводу? Девушка решила хоть как-то косвенно выяснить ситуацию. Подарки? радостно переспросила она и мечтательно прикрыла глаза. Хотелось бы мне тоже получить подарок. Колечко, например, с драгоценным камушком. Но, наверное, такие только на помолвку дарят, так что мне не светит. С чего вдруг мысли о помолвке? От холодного голоса Алеорна по коже девушки пробежали мурашки. Лана буквально физически ощутила его раздражение. Значит, Алеорн знает о женихе или просто неправильно её понял? Лука теперь Лана сообразила, насколько двусмысленной получилась её фраза. Казалось, будто девушка выпрашивает подарок или ещё хуже, навязывается в невесты. Надо срочно исправлять ситуацию. Молнией она решила полуэльфийка. Удивлённо уставившись на мужчину, Лана проговорила: "Почему о помолвке? А колечки с камушком? Я замуж не хочу", сообщила она и в конце снова улыбнулась, как ни в чём не бывало. "Даже ради колечка с камушком?" насмешливо уточнил эльф. "А вот ради этого тем более не хочу. Замуж надо по любви выходить, а не из-за ювелирного украшения", философски пожала плечами Лана и быстро добавила: "А я пока вообще не стремлюсь свою свободу ограничивать". Впетливый взгляд Алеорна девушка встретила абсолютно спокойно. Может, у эльфа ещё оставались какие-то подозрения? Но высказывать их он не пожелал. Лучше об учёбе думай, уже более мягко сказал Алиорн и указав на заваленный тетрадками и учебниками стол, и сейчас. Лана обречённо вздохнула. Да, разговор получился не таким, как ей бы хотелось. Поцелуя, не хватает, с сожалением подумала девушка. И о помолвке так ничего и не узнала. Снова тихонько вздохнув, Лана села за стол. Одна Кей два успела разложить конспекты, как дверь тихонько отворилась, и в комнату вошла Наташа. А выглядела она растерянно-задумчивой. "Наказал?" осторожно спросила Лана подругу. "Неужели окна домывать заставил?" "Нет", некромантком отмахнула головой и чуть слышно, словно о сама себе не веря, добавила: "Ангх, извинился". Э-э Лане на мгновение показалось, что она ослышалась. «Что, прости? Извинился? За то, что ты на него наорала?» «Да», — подтвердила Наташа и нервно хихикнула. «Он меня вводил на дракона посмотреть, а потом еще в цаплю поужинать». Полуэльфийка от удивления открыла рот. «Обалдеть!» «Я просто не понимаю». Наташа растерянно обхватила голову. Он ведь ничего не требует от меня до сих пор ничего. Тут два варианта: либо всё там очень грустно, либо это великая любовь. Я склоняюсь к последнему. Лана многозначительно улыбнулась. Кстати, я сегодня такое узнала: скоро Новый год и будет бал. Какой Новый год? озадачилась Наташа. Об этом празднике? и к какому-то балу в академии она точно ничего никогда не читала. «А вот слушай!» Лана мечтательно улыбнулась и принялась быстро вводить Наташу в курс дела, рассказав той и про трёх болтливых девиц, и про обиду, и про то, как всё узнала у Алиорна, и... В этот момент раздался громкий стук, а потом в приоткрывшуюся дверь просунулась голова одного из хозяйственников. «Эй, дамы!» — зычно поприветствовал он. Шкафчик от вещей освобождаем, через 10 минут новый к вам поднимем. Девушки поражённо переглянулись, потом нервно хихикнули и помчались разбирать вещи. Несмотря на всю возможную скорость, они едва успели управиться, даже отдышаться не присели, как пришли трое здоровых мужиков и вытащив старый шкаф, ловко водрузили на его место новый. более широкий, просторный. Он занимал почти всю дальнюю стену целиком, из-за чего комната стала меньше, но девушки были согласны и на это. Главное, место для вещей теперь хватало всем. Спасибо вам огромное, искренне поблагодарила Наташа. Да не за что, пожал плечами старший, внимательно оглядывая потолок. Нам чего начальство прикажет, то мы и делаем. А чего вы ищете? поинтересовалась Лана, тоже поднимая голову. Э, да сказали потолки у вас проверить, не требуют ли покраски? Откликнулся мужик. Зараза, выдохнула Наташа, и чувствуя, как вновь смущённо вспыхнули щёки, расхохоталась. Едва Наташа ушла, Ясон немедленно направился к анхаилегу, но некроманта почему-то на месте не оказалось. Это было тем более странно, что он должен был сейчас подписывать документы. Целителю пришлось ждать почти полчаса, прежде чем тёмный магистр изволил подойти к собственному кабинету. "Что ещё, Есон?" раздражённо посмотрел на светлого Анхайлик. "Не стоило тебе так резко разговаривать с Амаликой", мрачно сказал тот. "Она хоть и одна из нас, но именно твои слова её ранят очень сильно". Её чувства для меня давно не новость, отмахнулся некромант. И мне на них плевать. Прощать глупость только из-за её молчаливого обожания я не намерен. Тёмный циник. Светлый скривился. Подумать только, она ведь одно время даже всерьёз задумывалась не сменить ли сторону из-за тебя. Какая жертва, надо же. Анхайлик фыркнул. Если Амалику вновь посетят подобные мысли. Можешь сообщить ей, что даже тёмный она мне не нужна, не в моём вкусе. Конечно. Тебе по вкусу другие игрушки. Есан выразительно поморщился. Доступные, управляемые, осторожнее с выражениями. Холодно предупредил Анхайлик. Если ты не заметил, к Наталье я ещё не прикасался. И хотелось бы, чтобы так и было дальше, выдохнул Светлый. Ты ведь видишь, что она никогда не стала бы тёмной, если бы ты насильно не обратил её душу. И для чего? Для собственного развлечения? А только ли о её душе ты беспокоишься? Насмешливо прищурился Некромант, и Светлый тотчас возмущённо вздёрнул голову. Да как ты, брось, Есан! Я не моралист, Камалика, Анхайлик ухмыльнулся. И ни за что не поверю, что твоё сердце при упоминании Натальи бьётся сильнее только из-за гнева праведного. Анхайлик. Она моя, жёстко произнёс некромант, и глаза его заполнила тьма. Никого другого рядом с ней я не потерплю. Запомни это, Есон, и держись от Натальи подальше, рыкнул он и зайдя в кабинет, резко захлопнул перед целителем дверь.